Но что касается благочестия, соблюдения законов, доброты, щедрости, честности, искренности, то нам оказалось весьма и весьма, кстати, что всего этого у нас не в пример меньше, чем у них. Из-за этого преимущества перед нами они сами себя погубили, продали и предали. Что до смелости и отваги,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 которые были ими использованы для обмана обитателей вновь открытых земель. Естественное изумление этих народов при виде нежданно и негадно явившихся к ним бородатых существ, отличавшихся от них языком, верованиями, телосложением, всем своим обликом, явившихся к тем уже из столь отдалённых мест, что они никогда и представить себе не могли, будто и там могут существовать какие-нибудь поселения, и при том верхом на огромных неведомых им чудовищах, к ним не только никогда не видевшим лошади, но и не знавшим никакого иного животного, приученного носить на себе человека или другие тяжести. Так вот, повторяю, пусть они учтут их изумление при виде людей, облаченных в блестящую кожу, и вооружённых сверкающим и розящим оружием, и действующих им против тех, кто потрясённый таким невиданным чудом, как зеркало или блестящий нож, отдавал за них целое богатство в золоте и жемчужинах. Против тех, кто не имел ни знаний, ни материала, чтобы найти средства пробивать по своему желанию нашу сталь.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 и столь великие преображения и перемены в судьбе стольких царств и народов не произошли при тех, кто мог бы бережно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 с прекраснейшими задатками, вложенными в них природой. Мы же поступили совсем по-иному. Воспользовались их неведением и неопытностью, чтобы тем легче склонить их к предательству, к роскоши, алчности, ко всякого рода бесчеловечности и жестокости, по примеру и покрою наших собственных нравов. Кто-нибудь когда-нибудь покупал такой ценою услуги, доставляемые торговлей и обменом товарами. Столько городов разрушено до основания, столько народов истреблено под корень, столько миллионов людей перебито беспощадными завоевателями. И богатейшая и прекраснейшая часть света перевёрнута вверх дном ради торговли перцем и жемчугом. бессмысленные победы. Никогда честолюбие, никогда гражданский распри, толкавший людей друг на друга, не приводили их к столь непримиримой вражде и не причиняли им столь ужасающих бедствий. Плавая вдоль побережья в поисках золотых копий и серебряных рудников, несколько испанцев высадились на сушу в области плодородной и приятной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 С ними будут отменно хорошо обращаться. Затем испанцы попросили сист их припасов из золота, якобы необходимого им для некоторых лекарств. Они рассказали также о вере в единого Бога и говорили об истинности нашей религии, которую советовали поскорее принять. Ко всему этому они присовокупили и кое-какие угрозы. Выслушанный ими ответ был таков: что касается их заявления о том, что они люди мирные, то если бы они и впрямь были такими, то выглядели бы совсем по-другому. Что да их король, то раз он обращается с просьбами, значит он беден и терпит нужду. Что да сделавшего ему этот подарок, то этот человек, любящий сеять раздоры, Иbad давая третьему лицу то, что ему отнуть не принадлежит, он вовлекает его в ссоры с давними собственниками. Что до стеснных припасов, то их они предоставят. Золота у них очень мало, и эта вещь совсем неценное имя, так как она бесполезна и не нужна им для жизни, ибо вся их забота заключается в том, чтобы прожить счастливо и приятно. Тем не менее, всё, что пришельцы смогут найти, кроме того, что требуется им самим для служения их богам, пусть смело забирает с собой. Что до единого бога, то речи о нём пришли им по душе, но они не желают менять религию, поскольку она столь долгое время служила им с такой пользой. Ну, а что до угроз то угрожать тем, чей характер и чьи средства защиты неведомы, признак нерассудительности. Итак, пусть пришельцы поторопятся очистить их землю, ибо они не привыкли доверять любезности и посолам людей вооружённых и им неизвестных. В противном случае с ними будет поступлено не иначе, чем со всеми другими.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 какие бы возможности к их истреблению не представлялись, и свидетели этому мои каннибалы. То есть книга первая, глава 31 Опытов. Из двух наиболее могущественных монархов Нового Света, а может быть и старого, двух владык над владыками, двух последних государрей из многих свергнутых испанцами тронов, государь Перу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 325 500 золотых безамов, помимо серебра и других вещей, стоивших самое мало столько же, так что после этого испанцы подковали своих лошадей тяжелыми золотыми подковами, победители возымели желание выяснить, не останавливаясь ни перед какими бесчестными средствами, каковы же оставшиеся у этого государя сокровища. и получить в своё распоряжение всё, что ему удалось сохранить. Без зам, золотая или серебряные монеты византийского чекана, имевшие широкое хождение в Европе на протяжении многих веков, после крестовых походов и в различные время имевшие различную ценность.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 так как их мужество оказалось сильнее пыток, они впали в такую ярость, что в нарушение своего слова и международного права порешили подвергнуть пытки на глазах друг у друга самого короля и одного из его виднейших придворных. Этот придворный чувствует, что ему не устоять перед болью, окружённый со всех сторон жаровнями с раскалённым углем. обратил на своего господина опечаленный взор, как бы прося у него прощения за то, что большее не может терпеть. Король, вперив в него надменный и строгий взгляд, чтобы бросить ему упрек в трусости и малодушии, сказал ему всего несколько слов, произнеся их жестким и твердым голосом. «А я, или, быть может, я в бане?» «Легче ли мне, чем тебе?» Этот придворный вскоре после этого был сломлен болью и умер тут же на месте. Короля же наполовину изжаренного унесли оттуда, не из сострадания, ибо какое сострадание трогало когда-нибудь души людей, способных смотреть, как поджаривается у них на глазах человек. Больше того, король в сомнительной надежде...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 со столь возвышенной душой. В другой раз они затеили заживо сжечь на общем костре 460 человек. 400 из простого народа и 60 из наиболее знатных сановников той области, где это произошло, самых обыкновенных военнопленных. Мы знаем об этом от них самих, ибо они не только признаются во всех этих зверствах,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 кого не хотели превратить в своих жалких рабов для работы на рудниках. В конце концов дело дошло до того, что несколько испанских военачальников по повелению королей Кастили, справедливо возмущённых и пришедших в ужас отчинимых ими насилий, было предано смерти в местах, где они одерживали победы. И почти все другие военначальники подверглись немилости и опале. Монтени имеет в виду Гонсалиса Писаро, осуждённого на смерть Педро де ла Каско, которого Карл V отправил в 1548 году для пресечения произвола царившего во вновь обретённых испанских колониях. Та же участь постигла и обоих Диего Альмагро, отца и сына, в 1538 и 1542 годах. И воздавая им по заслугам, Господь попустил, чтобы эти награбленные ими сокровища неисчислимой ценности были поглощены при перевозке океанской пучиной и погибли в междоусобных войнах. которых завоеватели безжалостно истребляли друг друга. И большая часть испанцев полегла в этих заморских землях, так и не вкусив плода от своих побед. Что же касается поступлений оттуда, то даже в руках столь бережливого и благоразумного государя, то есть Филиппа II, как нынешний, они не отвечают надеждам которые обольщали его предшественников и основывались на первоначальном изобилии всевозможных богатств, сразу же обнаруженных на этих вновь найденных землях. Ибо хотя и сейчас из них извлекается достаточно много, всё же это ничто по сравнению с тем, чего можно было ожидать. Причина же в том, что народом нового света были совершенно неизвестно употребление чеканки денег, и вследствие этого Всё их золото собиралось где-нибудь в одном месте. Ведь оно использовалось исключительно для того, чтобы пышности ради быть выставленным на показ, как утварь, наследуемая от отца к сыну, на протяжении многих поколений могущественных государей, опустошавших свои рудники исключительно с целью накапливать всю эту груду сосудов и статуй для украшения дворцов и храмов.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 Жители мексиканского королевства были в некоторой мере цивилизованнее и искуснее, чем все остальные народы за океаном. Вот и они, подобно нам, полагали, что вселенная близится к своей гибели и видели предзнаменование этого в опустошениях, которые мы им принесли. Они верили, что существование мира подразделяется на 5 периодов. И это связано с жизнью пяти последовательно сменявших друг друга солнца, из которых четыре уже прожили свои сроки, а то, что их освещает пятое. Первое погибло вместе со всем сущим при всеобщем потопе. Второе из-за падения на нас неба, раздавившего всё живое. И этот век они отводят гигантам, чьи кости они показывали испанцам.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 огражденный с обеих сторон прекрасными и высокими стенами, стекущими вдоль них с внутренней стороны двумя никогда не иссякающими ручьями, обсаженными красивыми деревьями, которые на их языке называются молли. Где они встречали на своем пути горы и скалы, они пробивали их и выравнивали, а где им попадались ямы, они закладывали их камнями, связанными известью. В начале каждого дневного перегона у них были большие дворцы, наполненные съестными припасами, одеждой и оружием, как для нужд путешественников, так и для проходящего войска. Давая высокую оценку этой работе, я принимаю в расчёт трудности её исполнения, которых в этих местах было особенно много. Они строили из камней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 по мере того, как убивали его насильчиков, чтобы он упал на землю, ибо его хотели захватить живым. Их место по собственному желанию заступали другие. Так что его никак не могли ссадить с кресла, пока один всадник испанец не схватил его и не опустил на землю. Глава 7а о стеснительности высокого положения. Не имея возможности достичь высокого положения, давайте очерним его. Впрочем, найти в чём-либо известные недостатки не значит очернить. Их можно найти в любой вещи, как бы хороша и желательна она ни была. Тем более, что у высокого положения есть то преимущество, что его можно по собственному желанию снизить, и почти всегда имеется возможность выбора более высокой или более низкой ступени. Ведь не со всякой высоты непременно падаешь, гораздо чаще можно благополучно опуститься. Здаётся мне, что мы вообще склонны переоценивать высокое положение, равно как и давать непомерную оценку решимости тех, кто на наших глазах презрел его или же уверяет, что полон к нему презрения, или же добровольно от него отказался. Само по себе оно вовсе не так приятно, чтобы всякий отказ от него рассматривать как чудо. Я считаю тягостными усилия, потребные для того, чтобы перенести страдания, но не усматриваю никакой доблести в удовлетворённости скромной долей и в бегстве от величия. По-моему, это добродетель, которую и я, не Бог весь кто, достиг бы без особого напряжения. Что же сказать о тех, кто учтёт и славу сопутствующую такому отказу, с которым, может быть, связано более чистолюбивых помыслов, чем со стремлением к высокому положению и с радостью от того, что оно достигнуто. вит чистолюбие для удовлетворения своего часто избирает пути обходные и необычные мужеством я вооружаюсь преимущественно для терпения а не для достижения каких-либо желаний их у меня не меньше, чем у кого другого и представляю я им не меньше свободы и самоуправства Однако же мне и в голову не приходило мечтать ни о державе и престоле, ни о величии, которое обретаешь в столь высоком положении. Я на это не зайюсь, ибо слишком себя люблю. Если я и стремлюсь к росту, то не в высоту, и приминаясь ко всему, что ему препятствует. Я хочу расти в том, что мне доступно. достигая большей решимости, рассудительности, привлекательности и даже богатства. Но всеобщий подсчёт, но могущество власти, подавляющим образом действует на моё воображение. И в противоположность одному великому человеку, намёк на Юлия Цезаря. Я предпочту быть вторым или третьим в перегё, чем первым в Париже. или во всяком случае не привяду душой занимать в Париже скорее третье, чем самое первое место. Я не хочу быть ни таким жалким и никому неизвестным существом, чтобы мне приходилось вступать в споры с привратниками, не с трудом пробивать себе дорогу среди обступившей меня с великим обожанием толпы. Я и самой судьбой и личными склонностями предназначен к некоему среднему положению. И всем своим жизненным поведением и начинаниями своими я показал, что всегда скорее отступлюсь, чем стану перепрыгивать через ступень, определенную мне Господом Богом от рождения. Всякое естественное состояние есть тем самым и справедливое, и наиболее удобное. «Будучи от природы осмотрительным, я в погоне за счастьем ищу не столько высоты, сколько легкости достижения. Но если сердцу моему недостает мужества, то зато оно искренне, что и заставляет меня прямо говорить о его слабости. Если бы мне пришлось провести следующее сравнение, с одной стороны, жизнь Люциа Тория Бальба,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 Торий Бальб, римский народный трибун третьего века до нашей эры, о котором говорит Цицерон, о высшем благе и высшем зле. Глава 2, страница 20. В изображении Цицерона законченный эпикуреец. Это человек отважный, твердый, свободомыслящий, ведущий честную и здоровую жизнь. С другой, жизнь Марка Регула, всем известная, своим величием и доблестью и её достославный конец одна не отмеченная людской молвой и хвалами, другая озарённый славой пример людям. Марк Регул, римский полководец III века до нашей эры, успешно воевавший с карфагенянами, принудивший их начать переговоры о мире, но в конце концов предательски захваченный ими в плен. В 250 году Карфагенини отпустили его с посольством, отправленным ими в Рим для ведения переговоров об обмене военнопленными. Оказавшись в Риме, Регулс выступил в сенате против Карфагенина, но тем не менее, связанный своим словом, вернулся в Карфаген, где был подвергнут Карфагенинами изощрённым пыткам и в конце концов умер швлён. Я без сомнений сказал бы о них так же, как Цацирон, если бы обладал в той же степени искусством слова. Но, меряя их по своей мерке, я добавил бы так же, что первое настолько же подходит мне и моим стремлениям, которые я соразмеряю со своей природой, насколько второе от них далека, что ко второй я могу отнестись лишь с величайшим восхищением, А первый охотно подражал бы на деле. Примем же ту свою величину, которая нам дана в жизни и из которой мы исходим. Противны мне и владычество, и покорность. Отан, один из семи имевших право притязать на трон Персии, принял решение, которое и мне было бы по сердцу. Он передал сотоварищам своё право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 Здесь Монтень пересказывает Геродота. Глава 3, страница 83. Из всего, припомните, самые, на мой взгляд, тягостные и трудные на свете дела это достойно царствовать. Ошибки, совершаемые королями. Я сужу более снисходительно, чем это вообще принято, ибо со страхом, думаю, о тяжком бремени, лежащем на властелине.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 И где своим внешним поведением вы воздействуйте прежде всего на народ. Судью недостаточно справедливого, которого легко и обмарочить, и удовлетворить. Мало есть на свете вещей, о которых мы способны высказать нелицемерные суждения. Ибо среди них мало таких, которые так или иначе не вызывали в нас корысти.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 Без малого месяца назад я просмотрел две книги шотландских авторов, споривших по этому поводу. Сторонник народа власти считает, что король ниже ломового извозчика. Поклонник монархической власти возносит его по могуществу власти на несколько сожжений над самим Господом Богом. Первая из упомянутых Монтенем книг а королевском праве у шотландцев 1579 год Джорджа Бьюкеннена, бывшего когда-то учителем Монтенья в Гиенском колледже или Бордоском университете. В главе о воспитании детей, книга первая, настоящего издания, страница 221. Монтень называет Бьюкеннена великим шотландским поэтом. Трактат Бьюкеннена запрещенный в течение всего 17 века, был торжественно сожжен Оксфордским университетом. Вторая книга — ответ Бреквуда Бьюкенену, озаглавленный против диалога Джорджа Бьюкенена о королевском праве у шотландцев в защиту королей, 1581 год. Между тем, тягостность высокого положения —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 По правде сказать, мне часто казалось, что при этом именно от великого почтения к ним относится с обидным пренебрежением. Ибо в детстве, например, мне было всего оскорбительнее, если соревнующиеся со мной в чём-либо делали это в полсилы, считая меня недостойным их соперника.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 Какой же участи принимают они в борьбе, где всё за них. Это напоминает мне паладинов былых времён, которые на состязании и битве являлись наделённые волшебной силой или вооружённые заколдованным мечом. Бриссон, состязавшийся в беге с Александром, поддался. Александр выбранил его за это, а следовало всыпать ему плетей. Об этом рассказывает Плутарх о спокойствии души, страница 12. Монтень ошибочно называет Криссона Бриссоном. Корниат говорил, что дети царей лишь верховой езде учатся по-настоящему, ибо в любых других упражнениях им все уступают. чтобы они могли быть первыми. А конь, будучи придборным стетцом, сбросит с себя царского сына так же испрямно, как с сына какого-нибудь грузчика. Об этом рассказывает Плутарх. Как отличить друга от льстеца? Корниат. Родился около 215 года, умер около 125 года до нашей эры. Греческий философ скептик, считавший, что истина непознаваема. Для того, чтобы столь нежной богине, как Венера, придать черты мужества и храбрости, свойст, которые присущи лишь тем, кто может подвергнуться опасности, Гомер вынужден был изобразить, как в битве за Трою она получила ранение. Гомер, Илиада, глава 5. богов заставляют испытывать гнев, страх, заставляют их обращаться в бегство, жаловаться, подпадать к человеческим страстям, чтобы можно было наделить их доблестью, которую порождают в нас все эти несовершенства. Тот, кто не подвержен случайностям и трудностям, не может также претендовать на честь и радость, вознаграждающие за смелый поступок.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 Это означает скользить, а не ходить, дремать, а не жить. Представьте себе человека, наделённого всемогуществом. Оно бы умолило его, ведь он должен был бы как милости просить у вас, чтобы вы ставили ему препятствия и оказывали сопротивление. Он беден и всем существом своим и благами жизни. Добрые качества земных владык мертвы. не используются. Ведь о них можно судить лишь по сравнению с чем-либо, а сравнение-то как раз и делают невозможным. Подлинного одобрения они почти вовсе не знают, постоянно осыпаемые одними и теми же неизменными хвалами. Даже имея дело с самым глупым из своих подданных, они не имеют возможности по-настоящему привзайти его в чём-либо. тц скажет, ведь это же мой государь. И по его мнению, всем уже ясно, что он дал себя одолеть. Верховная власть качество, которое заглушает и поглощает всё прочее, существенное и подлинное качество. Они в ней растворяются и им дано проявляться лишь в действиях, с ней непосредственно связанных и ей служащих, в делах царства ней правления.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 утверждают и укрепляют также их недостатки и пороки, не только простым одобрением, но и подражанием. Каждый из свиты Александра старался держать подобную ему голову, склонённой на сторону. Алтистицы Дионисия в его присутствии натыкались друг на друга, толкали и опрокидывали всё, что попадалось им под ноги, чтобы показать, будто они также близко руки, как он.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 страница 9. Более того, по временам в моду входили разврат и всяческая распущенность, а также вереломство, кощунство, жестокость, а также ересь, а также суеверия, безверие и смеженость. И ещё худшие пороки, если такие имеются. Можно привести пример значительно более пагубный, чем тот, что явили лестицы Митридата. которые давали своему владыке, притязавшему на честь считаться хорошим врачом, всячески резать и прижигать свои члены. Я имею в виду тех, кто позволяет калечить себе душу, орган гораздо более благородный и нежный. Источник Монтэня. Плутарх. Как отличить друга от льстеца. Страница 14-я. Но дабы кончить тем же, с чего я начал, приведу ещё кое-что. Когда император Адриан спорил с философом Фаварином о значении некоторых слов, тот очень скоро с ним во всём согласился. Друзья его вознегодовали по этому поводу, но он ответил: "Смеётесь вы надо мной, что ли? Как может он, начальствуя над 30 легионами, не быть учонье меня. Об этом рассказывает Спартиян. Адриан, страница 15. Август писал эпиграммы на Азиния Полиона. А я сказал Полион: буду молчать. Неблагоразумно писать против того, кто может приписать мне отправиться в ссылку. Рассказ об этом содержится у Макробия, в «Сатурналии», глава 2, страница 4. И оба они были правы. Ибо Дионисий, не в состоянии будучи сравняться в искусстве поэзии с Филоксеном и в красноречии с Платоном, одного приговорил к работам в каменоломнях, а другого велел продать в рабство на остров Эгину. Источники Монтене, Плутарх, о спокойствии души, страница 12-я. Деодор Сицилийский, глава 15-я, страницы 6-я и 7-я. Деоген Лаэрций, глава 3-я, страницы 18-я и 19-я. Филаксен, греческий поэт 4-го века до нашей эры. А Филоксене рассказывает, что после его освобождения из каменоломен, Дионисий снова обратился к нему с вопросом о том, нравится ли ему новое стихотворение Дионисия. На что Филоксен ответил, «Отправь меня обратно в каменоломни». Глава восьмая об искусстве собеседования. У нашего правосудия Существует обычай осуждать кого-либо в пример другим. Осуждать его за то, что он провинился, было бы, как говорит Платон, нелепым, ибо того, что сделано, переделать нельзя. Платон, законы, глава 9, страница 12. Но осуждает за тем, чтобы он больше не совершал тех же провинностей, и лишь за тем, чтобы другим неповадно было делать то же самое.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 не паcas. Я судил свои собственные недостатки, я научу кого-нибудь опасаться их. По свойством своей натуры, на мой взгляд, наиболее ценным я склонен скорее обвинить себя, чем превозносить. Вот почему я постоянно возвращаюсь к этому, я останавливаюсь на этом. Но рассказывая про себя, всё поступаешь в ущерб себе. сама однинением твоим всегда охотно верит, самовосхвалением никогда. Есть, может быть, и другие люди вроде меня, которые полезный урок извлекут скорее из вещей неблаговидных, чем из примеров достойных подражания, и скорее отвращаясь от чего-то, чем следуя чему-то. Этот трот науки имел в виду Катон старший, когда говорил что мудрец большему научится от безумца, чем безумец от мудреца. Эти слова Катона приводит Плутарх в Жизнеописании Катона в цензуре страница 9. А также упоминаемые по описаниям древнелирик, у которого в обычае было заставлять своих учеников прислушиваться к игре жившего напротив плохого музыканта. то в его примере учились они избегать неблагозвучия и фальши. Отвращение к жестокости увлечёт меня по пути милосердия гораздо дальше, чем удалось бы любому образцу мягкосердия. Отличнейший наездник не так искусно научит меня хорошо сидеть в седле, как судейский чиновник или моряк венецианец верхом на коне. А чтобы блести чистотой языка, не правильную речь, мне слушать полезнее, чем правильно. Нелепое поведение глупца постоянно служит мне предупреждением и советом. То, что вызывает возмущение, больше волнует и будоражит, чем то, что нравится. Нашему времени гораздо свойственней исправлять людей дурными примерами. разладным больше, чем слаженностью, противоположным больше, чем сходным.